Придворная дама многозначительно кашлянула, присутствуя при нежной беседе королевы Дженевры с Ланчелотом. Я начал так. «Вы — прародитель мой. Вы мне даете говорить вам смело. Вы дали мне стать больше, чем собой» через столько и радость овладела моим умом, что он едва несет ее в себе счастливой до предела. Скажите мне, мой корень и оплот, кто были ваши предки и который в рожденье ваше помечался год? Скажите, велика ли была в те поры овчарня Иоаннова и в ней? Какие семьи привлекали взоры? овчарня Иоаннова, то есть Флоренция, патроном которой считался Иоанн Креститель. Как уголь на ветру горит сильней, так этот светоч вспыхнул блеском ясным, внимая речи ласковой моей. И как для глаз он стал вдвойне прекрасным, так он еще нежней заговорил, но не наречьем нашим повсечасным с тех пор, как «Аве» ангел возвестил, По день, как матерью теперь святою, Я, плод ее, подарен свету был, Вот этот пламень, должный чередою, Пятьсот и пятьдесят и тридцать крат Зажегся вновь под львиною пятою. С тех пор, как Авы ангел возвестил, Флорентийское летосчисление велось от воплощения Христова 25 марта. От этой начальной даты по день рождения Катчегвиде Марс вступал в созвездие Льва 580 раз. Во времена Данте годовое обращение Марса считалось равным 686 и 94 сотым дня, следовательно, Катчегвиде родился в 1091 году. Дома, где род наш жил спокон, стоят, В том месте, где у вас из лета в лето В последний округ всадники спешат. В том месте, где на ежегодном состязании Всадники вступают в последние из шести округов, Домами в этой старейшей части города Владели исконные флорентийские роды. «О прадедах моих скажу лишь это». Откуда вышло и как звали их, не подобает мне давать ответа. От Марса к Иоанну счет таких, которые могли служить в дружине, был пятой долей нынешних живых. От Марса к Иоанну, от статуи Марса до баптистерия святого Иоанна, то есть от южного конца города до северного. Но кровь, чей цвет от примеси Фегини и Кампе и Чертальдо помутнел, была чиста в любом простолюдине. Фегини, Филини, Кампе и Чертальдо — небольшие города неподалеку от Флоренции. О, лучше бы ваш город их имел! С соседями и приходился рядом с Галуцо и Треспьяно ваш предел — Чем чтобы с вами жил пропахший смрадом Мужик из Агульоны илиной Синьезец, взятку стерегущий взглядом. Галуцо и Треспияно, местечки под самой Флоренцией. Мужик из Агульоны, близ Флоренции, Бальдо до Гульоне, юрист, Составитель амнистии 1311 года, В которую Данте не был включен. Будь кесарю не мачехой дурной, Народ, забывший все, что в мире свято, А добрый к сыну матерью родной, Из флорентийцев, что живут богато, Иной бы в Семифонте поспешил, Где дед его ходил с сумой когда-то. Досель бы графским Монтемурло слыл, Дом черки оставался бы в Аконе, Род Бундельмонте — Бы на греве жил Синьезец Фацо де Морубальдини из синьи, местечко в окрестностях Флоренции, судья